Глава 6. Как давать команды подсознанию. Техника номер два. Аффирмации. Думайте о хорошем. Аффирмации это короткие емкие фразы, в которых сконцентрирована сама суть вашего желания, того, что вы хотели бы получить. Но это не просто слова, не просто мысли, Это сила мысли плюс сила воображения. Как мы знаем, мысль и воображение могут конфликтовать, но когда они соединены в аффирмацию, то все противоречия между ними исчезают. И слово вместе с образом создают единую энергию, взаимно дополняя и усиливая друг друга. Но как вы уже знаете, для нашего подсознания слова стоят на втором месте. На первом образы картинки. Поэтому очень хорошо с самого начала учиться применять аффирмации совместно с работой воображения. Не просто говорить о том, что вы хотите получить, но представлять это. Такие аффирмации будут самыми действенными, и сила слова, сила мыслей, заложенной в них, проявится наиболее полно. Помните, если вы что-то отрицаете, я не хочу болеть то вы аффирмируете то, что отрицаете, и получаете именно это, например, болезнь. Поэтому все слова должны звучать только в позитивном ключе. Избегайте частицы не и таких слов, как никогда, никто, нигде и так далее. Вот еще несколько важных условий, чтобы аффирмации были эффективными. Избегайте слов, которые лично вам неприятны, звучат негативно или вызывают нежелательные ассоциации. Включайте в аффирмации как можно больше слов, которые вас воодушевляют, например, радость, сила, здоровье, счастье и так далее. Произносите аффирмации, хорошо прочувствовав их смысл, вдумываясь в каждое слово и очень хорошо образно представляя, о чем идет речь. При возможности произносите аффирмации вслух или шепотом. Они будут работать и при мысленном произнесении, но когда слова говорятся вслух, им придается дополнительная энергия, и они легче доходят до подсознания. Вы можете взять за образец уже готовую аффирмации, но обязательно виды их так, чтобы они стали только вашими. И мысленно соединяйте со словами то, о чем вы говорите в аффирмациях. Повторяйте аффирмацию с верой, осознанно и спокойно, пока не получите подсознательной реакции, которая вас удовлетворит. Постарайтесь составлять фразы для аффирмации так, чтобы они были именно вашими, то есть звучали для вас неформально, а затрагивали ваши чувства и проникали в душу. Только такие, прочувственные и осмысленные, лично значимые для вас фразы способны глубоко проникнуть в ваше подсознание и стать фундаментом для благоприятных перемен. Джозеф Мерфи советует: "Начните думать о том хорошем, что вы хотите получить, так как будто это у вас уже есть. Формулируйте фразы, в которых вы будете декларировать эти блага как уже имеющиеся у вас". Упражнение первое. Практика аффирмаций. Подумайте о том желании, которое вы хотите осуществить. Может быть, вам хочется найти новую работу или встретить любовь, или обрести здоровье, или вы мечтаете завтра хорошо сдать экзамен. Сформулируйте фразу не более 15 слов, в которой в настоящем времени должно быть выражено то, как хорошо вы справились с задачей. Например, я совершенно здоров, «Мое самочувствие прекрасно, я чувствую себя бодрым, сильным и счастливым. Я уверен в себе и абсолютно спокоен. Я прекрасно знаю материал. Я отвечаю на отличный». Создайте методом визуализации образ, который соответствует этой фразе. Повторите фразу несколько раз вслух, как можно медленнее, вдумчиво, стараясь вчувствоваться в каждое слово и одновременно Представляя в воображении соответствующей фразе образ. Как выглядит и ощущается вами то, о чем вы говорите. Уделяйте этой практике по 5-7 минут 3-4 раза в течение дня. В промежутках можете при любом удобном случае произносить аффирмации про себя. Если же случится так, что у вас нет времени на придумывание собственной аффирмации, так как ситуация срочно нуждается в благополучном разрешении и требуется мобилизовать для этого все свои силы, произносите вслух и про себя примерно такую фразу: Я верю в бесконечную силу моей внутренней мудрости, которая разрешает ситуацию наилучшим образом, наиболее благополучно для меня и в соответствии с законами божественной гармонии. Вот примеры аффирмаций на разные случаи жизни, которые вы можете использовать или на их основе создать свои. Если вы стремитесь к изобельной жизни. Я разрешаю себе иметь все, что хочу. Я имею право на все самое лучшее в жизни. Все мои желания сбываются. Я наполняю свою жизнь энергией процветания. Если вы жаждете любви, Я излучаю светлую энергию любви. Свет божественной любви светит мне всегда. Любовь норма моей жизни. Я готов принять поток любви, стремящийся в мою жизнь. Если вам необходимо привлечь денежный поток. Я привлекаю деньги. Мои доходы постоянно растут. Я открыт навстречу богатству и изобилию. Я достоин жизни в достатке и беру то, что принадлежит мне по праву. Если вы хотите стать успешным. Удача норма моей жизни. Я выбираю радость и успех. Я уверенно иду по дороге успеха. Мне удается все, за что бы я не взялся. Если вы мечтаете об обретении мудрости и внутренней гармонии, Дорога в мой внутренний храм открыта для меня. Я обращаюсь к свету внутри меня и становлюсь свободной, свободным. Я доверяю жизни. Отныне я обладаю глубоким пониманием, вижу все события мудрым взором спокойного и блаженного божества. Если вы хотите оставаться молодым, красивым и здоровым. Энергия жизни, энергия молодости Отныне всегда со мной. Я уважаю себя. Я люблю себя. Я восхваляю себя и нахожу в себе все лучшие и лучшие качества. Я люблю себя именно таким, какой я есть. Я расцветаю. Я люблю свое тело, и оно становится лучше с каждым днем. Я наслаждаюсь своей привлекательностью. Я изменяюсь только к лучшему. Один мой знакомый психолог сообщил мне, что заболел. Его легкое поражено инфекцией. Рентген показал наличие туберкулеза. По вечерам перед сном мой знакомый настойчиво повторял настрой аффирмацию: "Каждая клетка, нерв, ткань и мышцы моих легких сейчас обретают здоровье и целостность и совершенство. Все мое тело восстанавливается, обретая здоровье и гармонию". Слова были не совсем такие, но мой пересказ точно отражает суть молитвы. Через месяц больной полностью излечился, и последующий рентген подтвердил это. В легком не осталось и следа болезни. Джозеф Мерфи. Сила вашего подсознания. Метод письменных утверждений Знаете ли вы, что сила мыслей и слов умножается, когда мы произносим их вслух? Но еще сильнее становятся наши мысли, будучи записанными изложенными на бумаге. Поэтому для осуществления ваших желаний очень полезно освоить метод письменных утверждений. Что дает фиксация положительных утверждений на бумаге? В процессе написания вы четче формулируете желание, Воспринимая утверждения визуально, читая и кинестетически, включая мышечную память при написании, вы усиливаете воздействие на подсознание. Написанное легче воспринять как сбывшееся. Правила для письменных утверждений те же, что для обычных аффирмаций. Главное верьте в то, что желание уже сбылось. Пишите в настоящем времени и используйте только позитивные мысли и слова. Сила снисходит в наш мир в соответствии с чувством и верой, стоящими за ней. Когда мы осознаем силу, которая движет мир и воплощает в явь наши слова, то наша уверенность в себе растет. Джозеф Мерфи. Сила вашего подсознания. Упражнение второе. Применение техники письменного позитивного утверждения. Подготовьте заранее бумагу и ручку. Не используйте печатные машинки и компьютер. Останьтесь в одиночестве, в спокойной обстановке, когда вам никто не помешает. Сформулируйте свое желание. Сформулируйте, каким вы видите исполнение своего желания. Запишите, например, я здоров или я бросаю курить. Не ограничивайтесь одной строчкой, и пишите весь лист. Пишите не торопясь, стараясь прочувствовать положительное утверждение. Попробуйте поменять руку. Если вы, например, правша, напишите несколько строк левой рукой. Повторяйте упражнение, пока не исполнится желаемое. Вы сумма собственных мыслей. В ваших силах удерживаться от переживаний негативных мыслей и образов. Чтобы избавиться от темноты, стремитесь к свету. Чтобы преодолеть простуду, стремитесь к теплу. Чтобы преодолеть отрицательные мысли, заменяйте их положительными. Аффирмируйте хорошее, призывайте в свою жизнь хорошее, и плохое исчезнет. Джозеф Мерфи. Сила вашего подсознания. Метод Бодуэна. Работа с аффирмациями в полусонном состоянии. Вам известно, когда сознание и подсознание находятся в наиболее тесном контакте, Конечно, это происходит во время сна, а также полусна, легкой дремоты. Мы можем научиться осознанно использовать это состояние, чтобы давать команды своему подсознанию. Эти команды будут особенно действенны, потому что когда мы находимся в полусонном состоянии, например, засыпая или наоборот, пробуждаясь ото сна, но еще продолжая дремать, наш сознательный разум не является активным. Рассудок слегка заторможен, подавлен, а значит, нежелательные мысли не могут помешать той позитивной команде, которую мы хотим дать подсознанию. К тому же, перед засыпанием или сразу после пробуждения мы обычно расслаблены, чувствуем покой и комфорт. А это самое лучшее состояние для работы по осуществлению желаний. Один из способов работы с подсознанием в полусне Назван в честь Шарля Будуаена, 1873-1963 года жизни, возглавлявшего в 20 веке Институт Руссо во Франции и руководившим исследованием в школе исцеления в Нюнанси в 1910 году. Вот формула, предложенная Будуаеном. Простейший способ сохранить это, внедрение идеи в подсознание. Сосредоточиться на идее которая будет объектом внушения. Сконцентрировать ее, ужав в ёмкую фразу, которую легко запечатлеть в памяти и повторять фразу вновь и вновь, как колыбельную. Джозеф Мерфи. Сила вашего подсознания. Этот метод заключается в следующем. Нужно сформулировать свою идею в одной простой фразе, легкой для запоминания войти в дремотное состояние или состояние полусна. Спокойно, пассивно передавать идею подсознанию, повторяя придуманную фразу. Для работы в полусонном состоянии вы можете использовать технику аффирмации, либо просто произносить вдохновляющие вас слова и формулировать свои желания или молиться теми словами, которые кажутся вам подходящими. Очень полезно использовать и технику визуализации. Но в любом случае, создавая образ осуществленного желания, сопровождайте его какой-то словесной формулировкой, лучше краткой и емкой. Эту формулировку вы сможете повторять вслух после, уже в состоянии бодрствования, и таким образом напоминать вашему подсознанию о необходимости активной работы по воплощению желания в жизнь. Конечно, к такой работе в состоянии полусна подготовиться нужно заранее. Воспользуйтесь бодрствованием, когда ваш разум активен, и решите для себя, какое желание вы загадаете на ночь. Как вы представите его уже реализованным и какой словесной формулировкой сопроводите. Кстати, обычай загадывать желание на ночь связан именно с особым состоянием сознания в это время. И если вы вспомните, о чем мечтали в детстве перед сном, вы непременно обнаружите, что многие из этих желаний сбылись. Это естественно. Какую бы идею вы ни заложили в подсознание в дремотном состоянии, подсознание примет ее к исполнению. Упражнение третье. Работа с подсознанием в полусонном состоянии. Решив, какое желание вы хотите осуществить, представьте его уже осуществленным. И придумайте фразу, которая будет отражать то, чего вы хотите достичь. Например, я уверен в себе, говорю четко и громко. Я чувствую себя свободно и раскрепощенно», Я радостно вхожу в новую квартиру и так далее. Когда ляжете спать, расслабьтесь и постепенно дышите все тише и медленнее, чтобы приблизить свое дыхание к дыханию спящего человека. Когда почувствуете, что сон уже близко, что вы готовы задремать, представьте картину вашего исполненного желания и начните в такт дыханию очень медленно и спокойно повторять соответствующую ему фразу. Представьте, что вы убаюкиваете себя этой фразой. А если хотите, можете даже мысленно напевать ее себе на мотив колыбельный. Повторяйте ее в течение 5 десяти минут, а лучше, пока не заснете. Но даже если сон придет не сразу, метод все равно сработает. Главное, чтобы вы выполняли его в состоянии дремоты. Утром, когда проснетесь, но еще не будете полностью бодрствующим, снова представьте картину вашей реализованной мечты и снова повторите соответствующую фразу, находясь в расслабленном сонном состоянии. Можно сделать и иначе. Вечером работать с одним желанием, а утром с другим. Например, если у вас есть желание, которое требует, чтобы вы были бодры и активны, для выполнения какой-то работы, требующей активности, спортивных соревнований и так далее, лучше не проговаривать его перед сном и оставить на утро. В этом случае накануне вечером настройте себя на то, что предстоящее событие пройдет благополучно. Вы будете в ровном, гармоничном состоянии. А на бодрость и активность настраивайте себя уже утром.